Глава 34 Ё-моё! Едва только я шагнул в портал, как понял причину восторга Эрни. Везде, куда ни кинь взгляд, простиралась ледяная пустыня. Яркое солнце больно ударило по глазам, да так, что я не мог проморгаться не менее минуты. Оно отражалось от снега и рассыпалось на миллионы злых солнечных зайчиков. Покопавшись в инвентаре, достал черные очки. Так стало заметно лучше. Снег, лед, торосы, нагромождение замороженных глыб. Как-то это не походило на место упокоения капсулы с тварью. Я раскрыл интерфейс, карту, и точно! Мы находились на самой северной оконечности острова Туманов. Должно быть, земная твердь скрывалась под толщей льда. Если присмотреться, можно было рассмотреть на юге темную полоску гор. А еще здесь было холодно. Минус 10 не больше. «И где это мы?» — вопросил Эрни Стража, пихнув того кулаком под ребра. «В гнездилище шорков». «Кого-кого?» Но старик больше ничего не сказал. А воздев руки, материализовал массивный и, судя по тому, как он его держал, тяжелый артефакт. Это был слегка перекошенный шестиугольный щит из неведомого голубоватого материала. Его поверхность покрывала множество письмён и схематично отрисованных картинок. Когда старик активировал вшитое в артефакт заклинания, щит выбросил узконаправленный луч магии Абардагара. Произошедшее в следующий момент отлично подошло бы для съёмок какого-нибудь типического фильма. Раздался глухой треск, а затем лёд в метрах ста от нас треснул, и пошел крошиться осыпающимися плитами. Но ни хрена себе! выбравшаяся из под льда существо походило на аракийского червя. Хотя, вру, разве что своими размерами. Длинное, покрытое голубоватой чешуей тело, приплюснутая безглазая бронированная голова, какие-то то ли плавники, то ли ноги. От чудовища шел пар и разило магией. Воздев угловатую голову в небо, Оно издало трубный рев, от которого у меня снесло несколько процентов жизненной силы. Гигант был монстром. «Мать честная!» — только и проговорил Эрни. «Уж не рейд босс ли это?» Но Гермадон помотал головой, хотя и не удержался от ехидной улыбочки, что пробилось даже сквозь мои чары. «Это наш транспорт!» «Ты знал, что у них здесь такой транспорт?» Мрачно взглянул я на Ареуса. «Знал, но не думал, что он а, вот такой». Старый маг также выглядел слегка ошеломлённым. Вблизи монстр показался ещё более огромным. Его бок отвесно вздымался подобно стене девятиэтажки, а могучий, упирающийся в лёд плавник был размером с крыло Боинга. «Малый дискретор, девяностый уровень». «Малый? Какой же тогда большой?» «Не думал, что на Синколах есть место подобным гигантам», — сказал я Ареусу. «Есть, но они редко поднимаются в наши слои реальности. Их дом — кости земли. Основание Синкола в толще межреальности», — ответил замага-страж, а мое желание хорошенько его потрясти стало практически невыносимым. Судя по всему, для Ареуса подобные заявления не были чем-то новым. Все мои почерпнутые из книг знания о Дарагаре внезапно стали казаться детскими сказками. Сильные и мудрые мира сего знают значительно больше, чем доступно обычным рядовым Аккари. Подойдя к дискретору, я попытался рассмотреть окутывающие его потоки. Магия была Дарагаровской, но природного происхождения и совершенно незнакомой. Причудливые плетения, как и в случае с чарами лика на голове Гермадона, уходили куда-то прочь из нашего слоя реальности. «Подбираем челюсти и забираемся!» — резко сказал Ореус. После схватки с сосудом Газнара он был сам не свой и походил на новогоднюю елку. Многочисленные исследовательские чары гроздями висели на худой фигуре. Хотел бы я знать, что он там интересного нашел. Забраться на дискретора оказалось легче, чем мне думалось. Огромный плавник плавно переходил в холку, где располагались два больших шишковатых выступа, меж которых с удобством могло разместиться до пяти человек, что мы и сделали. Кстати, прямо по центру этой кабины виднелась проплешина в броне, размером ровно с щит в руках Гермадона. Стоило нам вскарабкаться монстру на спину, он вставил артефакт в проплешину, гигант взревел и пришел в движение. Чудовищные плавники повело вверх, длинное тело вздыбилось так, что нам пришлось схватиться за наросты, и вдруг он рывком бросил себя на север. И тут же бескрайняя ледяная пустыня подернулась мглой. Солнце неожиданно оказалось прямо над нами, а небо пошло трещинами, стремительно распадаясь на части. Третий час этого сюрреалистического путешествия ознаменовался лютой стужей. Пришлось достать из инвентаря самый тёплый тулуп, коей там только был. И чуть менее тёплый для менее запасливого Эрни. Стуча зубами, мы смотрели на стремительно пролетающий мимо пейзаж. Сейчас это были перемежающиеся вертикальными клыками чёрных, как смоль скал, снежные барханы. Белёсая мгла скрывала их подножья, но время от времени раступалась. Открывая собранных, кажется, из одного только льда монстров. Солнце то всплывало из моря свинцовых облаков, то уже через несколько мгновений снова тонуло в нем. Ледяная пустошь не была обычной ледяной пустыней. За эти три часа мы должны были уже миновать половину Синкола, но конца и края ей все не было видно. Ледяные торосы сменялись на снежные барханы, барханы на оледенелые скалы, а скалы на бескрайнюю сверкающую равнину. То ли мы блуждали по кругу, то ли с пространством в этой местности были свои интимные отношения. тоже и с магией. Потоки здесь натурально сошли с ума. Они бы уже давно нас прикончили, если бы не магия дискретора. Вокруг быстро двигающегося чудища распространялись стабилизирующие поля, кое многократно ослабляли воздействие ярящейся, как дикий ураган магической стихии. Изредка до нас добивали какие-то чары, но их легко отражали щиты Ареуса. Я вспомнил зачитанные когда-то Эрни строчки из сочинений Большого Зуха про чёрное солнце и блуждающие конкурсивы. Но ничего подобного здесь не наблюдал. Возможно, всё дело в изменчивости ледяной пустоши, а, возможно, пограничные районы всё-таки более благосклонны к исследователям. Не знаю. Ещё полчаса, и дискретор начал заметно притормаживать. И вместе с тем стала ослабляться его защита. Гермадон засуетился. «Будьте осторожны! Это самое опасное место!» «Опасное место? Хм...» Визуально же, наоборот, местность снова приобрела вид обычной ледяной пустыни. Облака разбежались по закоулкам неба, впереди выросла горная цепь. Острые, как зубы вампира, горы — кругом окружали довольно большой пляж. Интересно, что еще буквально 10 минут назад их не было и в помине. Они вдруг выросли из окружающей дымки, которая тут же и рассеялась, открыв взору бесконечную, сверкающую на ярком солнце гладь. Похоже, пустошь состояла из множества плохо пригнанных друг к другу кусков реальности. Думаю, примерно в такое место мог превратиться мой Синкол, а то и сама Земля, если бы я не удержал собранную для призыва Зога силу. Но это все лирика. Стуча зубами, мы сошли по плавнику дискретора, и тот, взвыв на прощание, принялся медленно отползать на восток. Когда я бросил на него взгляд в следующий раз, то гиганта уже и след простыл. «Берегись!» — крикнул гермодон «Выброс!» «Ах ты, черт подери!» Яркое солнце померкло, в мгновение ока поднялся жуткий ветер, но главное — магия. Ее обычный природный фон вдруг сгустился во много раз. С запада дохнуло холодом, а вместе с холодом пришло и чудовищное давление. Эта магия, хотя и была зла, но не была враждебна. Она походила на жгучий ветер, что дует куда-то по своим делам. Нечто похожее я уже ощущал близ реликта. но там она была куда как более неприятно. «Скорее туда!» Снова выкрикнул страж и первым припустил к скалам. Несмотря на внешний вид глубокого старца, бегал он прилично. Кстати, удивительно, что под моими чарами он сохранил столько самостоятельности. Мы с Эрни было взяли руки в ноги, но Ареус удержал нас. «Стойте! Здесь что-то не то!» Нахмурившись, длинный маг обновил нам щиты, и вдруг с силой ударил кулаком по ладони. Мощное заклинание очищения, то есть снятия любых чар, лишь на мгновение смахнуло пелену с глаз. Но этого мгновения хватило, чтобы увидеть ковыляющие к нам высокие изломанные тени. «Жуть Газнара, 63 уровень». Успел прочитать я системную табличку над одной из них, а в следующий миг напор вражьей магии снова скрыл их с глаз долой. «Вот же сукин сын!» — выругался Ареус, погрозив кулаком улепетывающему Гермадону. «Подчинил, говоришь?» «Твою ж мать!» Досада на собственный промах обожгла сердце подобно ядовитой крапиве. Обманули дурака на четыре кулака. Сраный лик Газнара и не думал уходить из разума Гермадона. Ублюдок не низвел свое влияние до полной незаметности, а потом с удовольствием вёл нас в эти загребущие лапы, развлекая россказнями о днях минувших. «Может, свалим?» — мрачно спросил Эрни. «Думаешь, отсюда так легко свалить?» Ареус, не теряя времени, принялся зачитывать свитки с защитными чарами. «Бафай, Том! Что стоишь?» «Рррр!» Злость на себя и на длинного мага едва не вылилась в какую-нибудь разрушительную магию. Это ж надо было так опростоволоситься. Иориус прав, считая, что отсюда так легко не свалить. Стражи не сгорели в огне посмертных костров. Они, подобно обитателям геоманта, оставили после себя трупы, из коих последний из них собрал адского гомункулуса. Что случилось с их душами — вопрос открытый. И проверять, воскреснули я у обелиска возрождения или нет, мне совершенно не хотелось. А значит, вариант был лишь один. и я принялся накидывать на нас бафы. И стоило мне с ними закончить, как почувствовал, что вороги уже рядом. Лёд! Пламя Хусуга! Ментальный удар Аза! Использование массовых чар дало результат. Закрывающая приближающихся монстров завеса палы. Они были совсем близко. Угловатые, собранные из резких теней фигуры, поняв, что их обнаружили, ускорились. К нам протянулись корявые верхние конечности, а с них сорвалась какая-то невидимая магия. Ох ты ж! Эта дрянь пробила все щиты и вцепилась в столбик с жизненной силой дебафом когти Газнара. Живот скрутило, ноги подломились, я чуть было не шлепнулся на снег. Улучшенное прикосновение аза не сразу, но сняло эту гадость, а жути Газнара были уже в нескольких метрах. Я было зажег черный меч, чтобы сразиться с ним на коротке, но тут в дело вступил Ариус. Я уже подметил, что часто его чары требуют основательной подготовки. Зато, когда он пускал их в ход, маг засветился резким и отталкивающим светом, а потом разделился надвое. Его сверкающая копия шагнула вперед и вдруг превратилась в натурального берсерка, да еще и снабженного аграм. Тут же на худосочную фигуру с клинком в руке бросились все набегающие на нас враги. Эр не только занёс мечи, но Ареус богатырским рыком удержал его от вступления в битву. «Не смей! Всё поломаешь! Туда, за нашим дряхлым другом!» — крикнул он, указывая на цепочку следов, оставленную Гермадоном. И пока жути Газнара были заняты схваткой с двойником Ареуса, мы рванули по ним. Бежать оказалось недалеко. Дурацкая перспектива делала близкое далеким, а далекое, наоборот, близким. Бывшие вроде бы в километре от нас горы вдруг надвинулись и оказались совсем рядом. Цепочка следов Тряхлого Стража вела в едва заметное ущелье. ареос на ходу активировал личного Стража, который голубоватым пауком унесся вперед, а уже через пару минут в ущелье забежали и мы. Ого! Здесь напор магии имел особую мощь. Завернув за острую скалу, я был вынужден прикрыть рукой лицо. Древняя сила, казалось, готова была снести меня с лика этого мира. Колючий ветер впился в кожу тысячами иголок, каждая из которых несла в себе яд. Но вот на плечо легла рука Эрни, и напор тут же ослаб. Мои подчиненные всегда были более устойчивы к ментальной магии, чем я сам, и сейчас давящая сила будто бы разделилась надвое. «Ху**а война! Прорвемся, Том!» Подмигнул мне Эрни и буквально потащил меня за собой. Фух. Вскоре стало легче. Видимо, такие выбросы не могли быть долгими. Мощный обдирающий кожу ветер превратился в легкий бриз, и я смог разглядеть место, где мы находились. Да, это было оно. Место упокоения твари. Небольшое ущелье было практически чисто от снега. Острые изломанные скалы образовывали почти ровный круг, а в центре лежала капсула. Она была невелика, метров десяти в длину, и сделана из того же белого металла, что и клетий для ликов в молоте мрака. Округлые обводы были порядком побиты. Трещины и рытвины покрывали всю поверхность капсулы, а в центре, распятая, словно прометей на скале, распласталась тень. На нее было больно смотреть. Человекообразное пятно мрака подрагивало, чилось оторваться от поверхности капсулы, но у него ничего не получалось. До поры. Лик Газнара. Последний из ранее прикованных здесь. Рядом с тенью виднелись еще три вплавленных в металл контура. «Три?» «Ну и срань!» — сплюнул Эрни. «Даже наш дружок Зок не смердит так отчаянно». это точно я оглянулся на ареуса тот со сосредоточенным видом разворачивал исследовательские чары у нас немного времени мой двойник не задержит их надолго теперь мне будет нужна твоя помощь что ж мысль укрепить держащие газна раковы была отдельный вся проблема была в наличии инструмента для такого укрепления кое-что у нас было Но вопрос, сработает ли это кое-что, оставался открытым. И именно для такого случая здесь был и я. Раскидав щиты, Ариус извлек из инвентаря свиток. На вид он ничем не отличался от сотен свитков, что я заюзал за последние годы в Дорогаре. Но стоило магу его развернуть, как воздух задрожал от едва сдерживаемой силы. Чары в этот свиток вложил сам зок «Думаю, этим лучше заняться мне», Сказал я магу, и тот, немного поколебавшись, протянул свиток мне. «Черт! Да он весит, должно быть, килограмм пять!» «Слушай и запоминай! Ты не будешь укреплять старые скрепы, ты наложишь новые. Но это будет очень нелегко сделать. Процесс зашел дальше, чем мы предполагали. Объем выбрасываемой магии в вчетверо выше, чем заложено в этом каскаде. «Тебе будет нужно что-то с этим сделать». «Щиты не ставь, не удержат. Лучше отсеки или подави. Энергию я тебе дам, так же, как сделаю отвод. сбрасывая в него все, что не сможешь удержать. Свою ману не трать, береги на случай форс-мажора». Далее. Под конец в каскад записано заклинание «Упокоение сущих». Оно для этого товарища. Он кивнул на распластанного на поверхности капсулы лика. «Есть шанс, что он не понадобится». Если каскад достаточно плотно перекроет выбросы, он уснет сам собой. Тогда оборвешь чтение и сожжешь свиток. Не надо лишний раз его бередить. Маг еще не менее десяти минут давал мне инструкции, а после заставил повторить все слово в слово. Я пару раз ругнулся насчет того, что обо всем этом следовало бы говорить на берегу, но Ареус смерил меня усталым взглядом, и я заткнулся. Разгадка нежелания ранее обсуждать детали упокоения Газнара, а я не раз пытался завести такой разговор, отгадывалась легко. Еще недавно Ареус и сам не знал, что будет делать в капсулы. зок сука!» По какой-то причине тощее божество взялось меня начисто игнорировать. А вот Ареус, наоборот, явно пригрелся у него под крылышком. «Готов?» — подытожил длинный маг. и мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть. «Присмотри за ним», — шепнул я Эрни, указав взглядом на нашего седобородого товарища и медленно двинулся к капсуле. «Удивительно! Стоило сделать несколько шагов, как ветер стих, и на меня упала мертвая тишина». Заподозрив неладное, я обернулся и почти не удивился, не обнаружив за спиной своих спутников. У этого места были свои отношения с пространством, а может быть, и со временем. «Рад тебя видеть здесь, странник!» – раздался знакомый медовый голос. «Действительно рад! Веришь, нет, гости здесь нечастые!»